ЭПИЛОГ Я влюбилась в Арборх. И это удивительно, поскольку раньше мне казалось, что ни одна местность не способна сравниться с Алтроном. Арборх доказал обратное. Хотя родное герцогство все равно будет занимать особенное место в моем сердце. Оно навеки останется моим домом, даже несмотря на то, что я пережила в нем не только самые счастливые, но и самые горестные минуты своей жизни а Отчасти из-за этого я опасалась переезжать на родину своего мужа. Да-да, именно так. Теперь, когда мы поженились, Алтрон обрел истинного герцога и защитника, а пряхи вернулись к своей работе, нам требовалось вернуться в Арборг. Рейнер не был обязан оставаться наездником в крепость градя зато ему надлежало вернуться к обязанностям наследника одного из тринадцати лордов. А мне, как его супруге, предписывалось находиться рядом, поддерживать его и направлять. Честно признаться, переезжать было страшно. За пять лет я привыкла путешествовать по разным странам и городам, менять имена, однако сейчас складывалась совершенно другая ситуация. Мне предстояло переехать в место, которое на долгие годы станет моим новым домом. Надо ли говорить, как сильно я волновалась, гадая о том, как все пройдет? примут ли меня родные рейнера Ведь, по сути, я лишила его предназначения. Да и остальная аристократия вряд ли встретила бы меня с распростертыми объятиями. Все-таки для них я была чужой. Сами понимаете, мысли посещали меня не самые радужные, И Рейнер это чувствовал. «Все будет хорошо», — в который раз за время нашего путешествия повторял он. «Я просто кивала и продолжала смотреть в окно кареты». Ледяные чертоги, которые мы покинули через узкий перевал, остались позади, впереди начинались владения тринадцати лордов. Я видела описание Арборха в учебниках, но никакие слова не могли описать ту красоту, которая открылась моему взору. Мы отъехали от перевала на пару километров, когда Рейнер вдруг приказал остановить карету и предложил мне выйти. «Зачем?» — растерялась я. «Сейчас увидишь». Загадочно улыбнулся муж. А потом первым выскочил наружу и подал мне руку. Подхватив подол юбки, я выбралась из кареты и слегка зажмурилась от ударившего в глаза яркого солнца. «И что ты хотел мне показать?» Идем. Крепко ухватив за руку, Рейнер потащил меня вперед. Зрение еще не привыкло к дневному свету, и я пока плохо видела, но, кажется мы подошли к непонятно откуда взявшимся здесь перилам. Муж тут же отпустил меня, позволяя подойти ближе и коснуться гладкой, слегка прохладной поверхности, в стремлении рассмотреть, что там перед нами, и я подняла взгляд. «Смотри», — прошептал Рейнер, становясь за моей спиной и бережно обнимая за талию. «Стоило это увидеть, и с моих губ сорвался тихий вздох восторга». Мы находились на смотровой площадке, оборудованной на вершине горы, а внизу под нами простиралась целая страна, со всех сторон окруженная белоснежными неприступными скалами ледяных чертогов. Еще никогда мне не доводилось видеть столь сочных и ярких красок. изумрудной листвы, множество рощиц, пестрых полей, засеянных злаковыми, синих рек и озер, крупных городов — и небольших поселков с домами из бежевого камня и бирюзовыми крышами, светло-голубого неба и яркого солнца. Создавалось впечатление, будто моему взору открылось сказочное королевство, в которое я влюбилась с первого взгляда и навсегда. Я больше не испытывала сомнений или страха, что не смогу стать своей, не смогу привыкнуть. Они улетучились, как дым. Я осознала что, наконец, попала домой. Семья Рейнора приняла меня легко и с радостью, не допуская даже мысли в чем-либо упрекнуть. Наоборот, зная о моем тяжелом прошлом, родители пытались уберечь меня от неприятных воспоминаний, окружались заботой и любовью. Спустя пару недель после прибытия Родители Рейнера устроили большой праздник, где я познакомилась с достаточно многочисленной родней мужа, начиная от бабушек и дедушек, заканчивая племянниками и племянницами. И каждый отнесся ко мне как к своей. Мы с Рейнером поселились в отдельном поместье на берегу кристально чистого озера в окружении зелёного леса, где в любое время года было приятно гулять. Забота о доме полностью легла на мои плечи. Я занималась обустройством нашего гнездышка, распоряжалась слугами, общалась с арендаторами и решала массу мелких насущных вопросов. Иногда пару раз в месяц мы с Рейнером ездили в гости или, наоборот, устраивали посиделки у нас в поместье. В конце года к нам на две недели приезжала вся тринадцатая группа из крепость Града. Встретившись с ребятами, мы вспоминали прошлое, говорили о настоящем, и с надеждой смотрели в будущее. Появление сильных прях в разы усилило завесу, прорывы случались гораздо реже, а, соответственно, уменьшались потери среди личного состава защитников. Нравилась ли мне такая спокойная и размеренная жизнь? Очень. Причем я совершенно не скучала и не чувствовала себя забытой или заброшенной. Рядом всегда находился заботливый и любящий муж. К тому же, Дар пряхи я не потеряла, и часто тренировалась использовать не только его, но и вообще магию. А еще мы почти каждую неделю выбирались со шрамом к ледяным чертогам, где наш барс резвился и прыгал по отвесным скалам, заставляя меня жмуриться от страха. Этой весной наш вредный котик неожиданно нашел себе пару, и сейчас готовился стать отцом, чему я несказанно радовалась. За свою длинную жизнь Ирбис пережил многое и, как никто другой, заслуживал счастья. Его самка по кличке Альба была такой миниатюрной, скромной и тихой и так доверчиво жалась к своему герою, что у меня сердце замирало от изумления. Впрочем, несмотря на кажущуюся хрупкость, Альба могла постоять за себя и за тех, кто ей дорог. Из них вышла прекрасная пара. «Кстати...» Рейнер интересовался, не желаю ли я обзавестись собственным Ирбисом. Но я отказалась. Мне хватало нашего шрама. Только я привыкла к мысли, что жизнь вошла в привычное русло и уже ничего не изменится, судьба совершила очередной поворот. Точно в первую годовщину нашего брака в поместье пожаловала нежданная гостья. Мы только расположились в гостиной после ужина, как дверь резко распахнулась. Застыв на пороге и задыхаясь от волнения, Медлайн, наша горничная, прохрипела. «Там... Там...» «Что там?» Вскакивая с дивана, обеспокоенно потребовал Рейнар. «Что произошло?» «Провидица!» Прошептала девушка, бледнее прямо на глазах и хватаясь за сердце. «Что провидица?» Не поняла я, вставая рядом с мужем. «Она здесь и...» «Хочет встретиться с вами». «Здесь?» — не поверил Рейнер. «Это та самая провидица?» — уточнила я чувствуя, как от напряжения занемели сжатые в кулаки пальцы. «Она самая», — подтвердил муж, бросив на меня мрачный взгляд. «Но она же не спускается с гор. Видимо, для нас решила сделать исключение». «Интересно, для чего?» Пробормотала я, прекрасно понимая, что ничего хорошего от ее визита ждать не приходится. Вот сейчас мы это и узнаем. Провидицу и ее свиту, состоящую из десяти молчаливых девушек, облачённых в серые платья и платки, проводили в одну из гостиных. Сама она была с ног до головы укутана в белые одежды с золотой вышивкой. Лицо скрывала черная вуаль, украшенная крохотными черными алмазами, а руки... Высокие белые перчатки с тяжелыми браслетами и кольцами поверх них. «Стоило нам появиться в дверях», — выседавшая на стуле провидица велела неожиданно молодым голосом. «Подойдите». Переглянувшись, мы с мужем осторожно приблизились к ней, преклонили колени и почтительно склонили головы. «Я сердита на тебя, Рейнер Оферл. Мне жаль, что я расстроил тебя, о великая». Тихо отозвался он. «Расстроил. Разве я не помогла тебе найти свою единственную? Разве я не указала, где ее искать?» «Да, о великая, я безмерно благодарен тебе». «Благодарен он», — фыркнула провидица. «Незаметно, Рейнер, ты вновь заставил меня спускаться в долину к людям, а я не люблю этого делать. Скажи мне, почему вы не выполнили свое предназначение?» «Почему не укрепили завесу, как того требовали боги, сделав вас единым целым?» «А вот это уже интересно». «Но духи лишили нас единения». Вмешалась я. Они забрали его как плату за мою ошибку. О, великая! «Духи?» Они пошутили. Беспечно отмахнулась она. От этого заявления у меня аж глаз задергался. «Пошутили?» «Пошутили? Я едва не лишилась самого дорогого, а они просто пошутили?» «Единение никуда не делось, как и ваша обязанность — сохранить наш мир и укрепить завесу». «Прикажете отправляться в путь прямо сейчас?» — спросил Рейнер. Вот Форвик обрадуется. Пронеслось у меня в голове. «Сейчас?» — задумчиво протянула она. «Нет, не сейчас». «Вам надо подготовиться, да и будущий наследник одного из тринадцати лордов должен родиться в Варбархе». К «Какой наследник?» Пробормотала я и, забыв о том, что следует проявлять почтительность, подняла голову. «Очевидно, следующий. Думаю, полтора года вам хватит для рождения и восстановления, а заодно и обдумывания плана по спасению мира». «Вы все поняли, Рейнер?» «Да». Сдавленно подтвердил мой муж, на которого я боялась смотреть. Я вообще боялась двигаться, говорить и даже дышала через раз. Мысли в голове путались, наскакивали друг на друга и совершенно отказывались формироваться в хоть что-то связное. Неужели она и вправду сказала, что я, что мы? Ну тогда, может, хватит изображать покаяние и смирение, насмешливо произнесла провидица. Встань «Рейнер Оферл, я дозволяю тебе поздравить супругу с грядущим пополнением семьи». Дважды просить не пришлось. Пока я растерянно хлопала ресницами, все еще боясь поверить в сказанное, Рейнер оказался рядом, схватил меня в охапку и обнял так, что стало трудно дышать. «Эда, эда», — шептали его губы, не находя других слов. «Да они мне и не требовались». «Наши сыновья-близнецы родились через семь с половиной месяцев после этого разговора. Сильные, крепкие и очень красивые. Глядя на них, я едва сдерживала слезы, наконец до конца поверив, что счастью в моей жизни все таки найдется место. И ради своих малышей я готова была перевернуть весь мир, а точнее спасти его. Пусть далеко не сразу», Но нам удалось придумать, как можно укрепить завесу и что сделать, чтобы она на долгие годы оставалась мощной и непроницаемой. Для этого требовались не только наша магия, сила единения, но и способности других магов и прях. Однако провидеться немного ошиблась в сроках. На подготовку и реализацию плана ушло гораздо больше времени. Лишь на пятую годовщину брака мы смогли воплотить в жизнь нашу мечту. В то весеннее утро, за пару часов до рассвета, когда ночная прохлада оставила на траве крохотные капельки росы, более сотни магов и прях беззвучно шагнули к завесе, растянувшись змейкой по всей ее длине. Здесь присутствовали не только маги крепость Града, но и молчаливые, облаченные в светло-серые одежды и крайне сосредоточенные факиры во главе Шайге. Мы так долго готовились к этому, обдумывали, решали, что теперь очень боялись ошибиться в самый последний момент. «Все будет хорошо». Рейнар, мой любимый и дорогой муж, стоял по правую руку от меня. По левую находился Айдар, который приветливо улыбался в ответ на мой взгляд. Но я видела тревогу, застывшую в глубине его глаз. То, что мы собрались сделать все вместе, могло навсегда изменить жизнь каждого из нас. Основу завесы столетия назад создали другие единые — Эльдар и Гера. Вот только они не прибегали к помощи посторонних, а потому многое они доработали. Год за годом пряхи укрепляли завесу, не позволяя ей истончиться. Мы же решили обратиться к древней магии. Каждый пробуждал свой собственный дар, которым наградили его боги, и готовился добровольно отдать его часть для спасения мира. Лишь только солнце начало подниматься над горизонтом, окрашивая все вокруг приятным оранжевым светом, как мы синхронно шагнули к завесе и прикоснулись к ней ладонями. Она слегка завибрировала и поддернулась рябью, но агрессии не проявила. К счастью, никакого удара силой или неприятного жжения не последовало. Закрыв глаза, я позволила своему сознанию окунуться в межмирье. За мной потянулись и остальные — Эту науку будущие участники этого действа постигали довольно долго. Нам с Рейнером пришлось каждого учить прокладывать путь между мирами. Окружающий мир моментально посерел, утратив краски и заглушив все звуки, зато я видела всех магов и прях, которые собрала за эти годы. А они видели меня, как будто между нами вовсе не было расстояния. «Готовы?» «Да», — синхронно прошелестили они. Никакого геройства. Все как договорились. Много силы не вливаем. Завеса может не выдержать. Раньше ее наполняли лишь сила прях магов Арбарха. Сейчас мы собрались совершить невозможное напитать ее силой всех магов, прях, оракулов, магов общей практики, боевиков, целителей, воинов, стихийников и так далее. Каждый из нас отдавал часть себя строя новую завесу, а нам с Рейнером приходилось аккуратно скреплять и соединять между собой детали, чтобы не возник диссонанс. Все маги действовали как единое целое, как один организм, напитывая завесу и создавая новый уровень защиты, тот самый, который тварям уже не разрушить. В межмирье время как будто остановилось — На самом деле прошли многие часы, прежде чем мы закончили и смогли покинуть сумрачную реальность. Уставшие, обессиленные, все участники нашей авантюры с тревогой всматривались в творение рук своих, которое сейчас сияло всеми цветами радуги. Мы до сих пор боялись поверить, что получилось. И даже через пару дней и недель, проверяя завесу, готовясь к возможному прорыву, но он так и не случился. Не сразу. Ни через неделю, ни через год. Мы навсегда закрыли тварям вход в наш мир. И наша дочь родилась уже в совершенно другом мире. Мире, где больше не было жутких тварей. Мире, где от их зубов и когтей погибали сильные маги. Мире, который начинал жить по новым правилам. Но это уже совсем другая история. Конец книги Текст читала Алиса Посняк.